Глава восьмая. Книги и исследования флорентийского периода. Флоренция. Весна 1503 года. За неимением реального дела Леонардо с головой погружается в книги и тетради. У него наконец-то есть время оглядеться по сторонам, открыв для себя все богатство литературного наследия города, до сих пор скрытого от него в библиотеках монастырей или домах флорентийских интеллектуалов и патрициев Почоли, по-прежнему обретающийся в монастыре Санта-Кроча, за время отсутствия Леонардо успевает не раз посетить палаццо, где 30 августа 1502 года вручает Садерине для передачи сеньоре и модели своих знаменитых многогранников, получив в награду 52 лиры. А некоторое время спустя, 25 ноября 1502 года, выписывает все в том же палаццо доверенность, составленную нотариусом сэром Пьеро да Винчи. Именно из Санта-Кроча, 17 апреля 1503 года, Леонардо получает странную записку. Маэстро Джованни ди Доминико да Прато, регент францисканской школы, университетский преподаватель физики, а также, вероятно, друг и коллега фра Луки, заверив художника в подлинности его экземпляра легендарной переписки между святым Игнатием Антиохийским и Богородицей, интересуется. Не думал ли Леонардо поискать какой-либо полезное для иконографической проработки святой Анны текст? Художник просит ученика ответить, что заказ уместнее было бы обсудить с маэстро Дзакарией из монастыря Сантисима анунциата и заявляет, что деньги между нами не стоят. Другие контакты подтверждает важная памятка. Длинный список дел и людей, с которыми нужно встретиться, переписаны в двух взаимодополняющих версиях. С момента возвращения во Флоренцию прошло совсем немного времени, и кое-какие материальные проблемы еще только предстоит решить. Главная из них – одежда, внешний вид, так заботящий Леонардо. Отдать в покраску плащ, сапоги, туфли и чулки, домашние туфли, одежда на таможне, шляпы. И, наконец, устройство, приобретающее все большую значимость для его слабеющего зрения – очки, а также материал для оправы. Латунь для очков. В списке упомянуты приспособления для письма, рисования, опытов. Ножи, перо для черчения линий, лак, линейка, острый нож, шкатулка, мускат орех, резинка, угольник. Одни пункты относятся к творческой деятельности. Мальчик для позирования, мальчик, чтобы мне позировал. Другие свидетельствуют о возобновлении экспериментов с летательными аппаратами. Стоимость ткани для крыльев. Неинтересно, сколько же стоит драгоценный шелк, пошедший на эти крылья? Однако главный его инструмент – книги. К сожалению, Леонардо зачастую не указывает их название и содержание, записывает только имя человеку, которому они принадлежат, или место, где эти книги следует искать. Впрочем, подобные упоминания ценные сами по себе, поскольку теперь мы можем представить, чем именно занимается Леонардо, весной 1503 года. Вместо того, чтобы, отгородившись от мира, погрузиться в одинокие студии, он в надежде как на новые книги, так и на новые заказы, лихорадочно ищет контактов с влиятельными флорентийцами. Здесь снова всплывает фамилия Бенчи, семьи Джиневры и ее брата Джованни де Америго. Книга Мазо «Моя карта мира», что у Джованни Бенчи, Джованни Бенчи «Моя книга о яшмах», то есть «Маппа Мунди», возможно, старый пергаментный портулан, принадлежавший еще деду Антонио, и книга о драгоценных камнях, вместе с поклонением волхвов, давным-давно оставленной на попечение Джованни. Строчка книга «Пандольфино» относится к Франческо Пандольфини, влиятельной персоне в палаццо. Он только что переизбран приором, и владельцу богатой библиотеки в собственном дворце на узкой «Виа де Пандольфини» совсем недалеко от дома отца Леонардо на Виа Гибеллина и от Виа Дель Проконсола с цехом нотариусов и бадей где сэр Пьеро ведет дела. Также явным образом упомянуты книга маэстро Паголо Инфермиери, то есть пауло Дальпоццо Тосканелли, скончавшегося 20 лет назад, одна или несколько книг торговых, книга о Луке и Тетиве, о крае Миланском печатная. «Метавра. Перевод на Вольгара. Метеорологики Аристотеля». У Манчатто «Воды Клоники» и «Воды Тональино», то есть книги о воде Якопо дель Палайола по прозвищу Кронака и мастера Тональино, а также свои собственные книги, то есть тетради с исследованиями. Одну нужно переплести из разрозненной стопки листов, переплести мою книгу. Другую – показать астроному Франческо Серегатти, в обмен на указания по настройке комнатных солнечных часов. Покажи серегатто книгу и попроси дать указания по кольцевым часам. Наконец, слово «кордован» тоже относится к миру книг. Это дорогая кожа красноватого оттенка, в которую переплетают самые ценные тома. Остальные имена в этом списке снова приводят нас туда, где обитает Пандольфини и работает сэр Пьеро. Антонио Ковони живет на углу Виа-Гибеллина, прямо за палацци Дель-Подеста. Чуть дальше располагается дом семейства Патци. «Иди в дом Патци», почти полностью уничтоженного или сосланного после заговора 1478 года. Последний оставшийся в живых Патци, Гульельмо, вернулся во Флоренцию с установлением республики, но живет уже не в роскошном дворце, конфискованном много лет назад, а в куда более скромном доме, неподалеку от Сан-Пьер-Маджоры. Долгие годы он был клиентом нотариуса Сайра Пьеро, которого последний раз приглашал к себе в 1500 году во время арбитражного разбирательства в отношении его сына Козимо, епископа Ореццо. Соратник макиавелли в 1502 году он служил комиссаром ополчения в Ореццо и Вальдикьяне. Возможно, именно поэтому Леонардо, обычно крайне ревностно относящийся к своим книгам, зайдя в гости, одалживает ему о военном деле Антонио Корнацано. Еще один приятель макиавелли Латтанцо Тедальди, живет по соседству с Дуомо, на углу Виаде и Серви, в одном из домов, нижние этажи которых некогда сдавались в аренду под мастерские великим художникам вроде Донателло. Вероятно, именно здесь работает юный Рустичи, которому Латанцо, флорентийский викарь Ричард поручает в конце 1503 года изваять мраморный бюст Джованни Бокаччо. Леонардо скрупулезно заносит в записную книжку именно тех, с кем встречается. Андреа Сансовино, автор скульптурной группы «Крещение Христа» над райскими вратами флорентийского баптистерия, художники Пьеро Ди Козимо и Филиппино липпе инженер Лоренцо Делла Вольпайя, старый аббацист Джованни Дальсодо, обещавший преподать ему счисление дробей, частей физических, к ювелиру Микеланджело Дививиано Брандини Леонардо заходит за цепочкой, к некоему Реньери за звездчатым камнем, к Альфьери за чашей, у Росса заказывает зеркало. Не стоит забывать и про луку Пачоли, который учит художника сложным арифметическим действием. «Учись умножению корней» у маэстро Луки. Имя Пьеро Изборго, то есть Пьеро де ла Франческо, определенно указывает на экземпляр книги из числа хранившихся в Сан-Сеполькро. Возможно, на собственный трактат Пьеро о перспективе в живописи или том Архимеда, обещанный Леонардо годом ранее кондотьером на службе Валентино Виттеллоцо Виттелли. Тот факт, что имени Пьеро предшествует строчка «Сундуки Лоренцо ди Пьер Франческо», также предполагает, что книга в итоге сумятится нескольких последних месяцев и убийство Виттелотца перекочевала к Лоренцо Пополано. Именно к нему Леонардо намерен обратиться с расспросами и о другом обещанном ему кодексе Архимеда, том, что принадлежал епископу Бороцци. При встрече с Лоренцо де Медичи, Спроси насчет трактата о воде епископа Падуанского. Книга названа трактатом о воде, поскольку в нее включена работа о плавающих телах. Не случайно фрагменты этого небольшого произведения сохранились на одном из листов Атлантического кодекса. Но почему спрашивать нужно именно у Лоренца? Да потому что по Флоренции гуляют слухи, будто Пополана, ярый противник Пьеро Судерини, давным-давно перешел на сторону Валентино и теперь Леонардо надеется обнаружить в сундуках Лоренцо нужные ему книги, в том числе вожделенного Архимеда. Имя Лоренцо также упоминается в связи с неопознанной грамматикой Лоренцо де Медичи, вероятно, учебником, при помощи которого художник думает возобновить свои спорадические занятия латынью. Отношения с Лоренцо де Пьер Франческо, известным как Попо Лано, крайне важны для Леонардо. Представитель младшей ветви семейства, сумевший остаться в республиканской Флоренции после изгнания Пьеро де Медичи в 1494 году, Флоренцо всегда поддерживал тесные контакты с французами, а негласно и с Валентино. Ключевая фигура культурного и художественного мира, покровитель Боттичелли и Филиппино Липпи, в поклонении волхвов для монастыря Сандоната Аскупето, написанном в счет брошенного Леонардо заказа, Филиппино не упускает случая прославить благодетеля, вставив в картину его портрет. Лоренцо ничуть не меньше увлечен науками и географией, о чем свидетельствует принадлежащий ему великолепный кодекс Птолемея. Америго Веспуччи, его агент в Севилье, в 1500-1502 годах шлёт патрону трону описание своих путешествий к недавно открытому континенту, как выясняется, вовсе не Индии. Эти письма немедленно переводятся на латынь, и в начале 1503 года публикуются во Флоренции под названием «Новый свет» неким Иукундам, вероятно проживающим в Лиссабоне флорентийцем Джулиано Ди Бартоломео Дель Джокондо, братом богатого торговца шелком Франческо. И уже совсем скоро этот Новый свет окрестят именем Америго. Америка. К сожалению, надежда найти в лице Лоренцо нового могущественного мецената почти сразу рушится. 20 мая, вскоре после встречи с Леонардо, Пополано умирает. Впрочем, жив другой его давний наставник, гуманист Джорджо Антонио Веспуччи, дядя Америго, который так близко к сердцу принял проповеди Савонаролы, что постригся в монахи в доминиканской обители Сан-Марко. Есть в списках Леонардо и строки, относящиеся к крупно флорентийским библиотекам. Их явно стоит посетить в поисках книг. Библиотека Санктамарко, библиотека Санктусперито. И следом, на другом листе, Веспуччо желает подарить мне книгу по геометрии. Библиотека Сан Марко, созданная в 15 веке Козимо Медичи, по сути первая публичная городская библиотека. Она помещается в просторной колонной зале. Сами книги лежат на 64 деревянных столах-конторках, разделенных на ex parte orientis и ex parte occidentis, восточную и западную часть. Здесь представлены все отрасли знаний, от классической античной литературы, греческой и латинской, до научных и философских текстов, над которыми работали Анджело Полициано и Марсилио Фичино. Как это обычно бывает в библиотеках той эпохи, самые ценные тома прикованы к столам, чтобы исключить случаи незаконного заимствования каким-нибудь заядлым читателям. Это производит на Леонардо столь сильное впечатление, что он помечает прикованные книги. К каким же столам он обычно обращается? В основном к Отчидентис 19, где собраны книги по геометрии. Евклид, Пекхем, Фибоначчи, а также Бекон и Альхазен. Начало редкого математического текста Савасорды, переписанного Леонардо из кодекса в собрании Сан-Марко, мы уже видели, однако теперь снова появляются фрагменты текста, который художник уже успел изучить в Милане под руководством Пачоли. Оптики Виттелло, Виттелеоне, прочитаны мною в библиотеке монахов Сан-Марко во Флоренции. Благодаря знакомству с Веспуччи, Леонардо имеет возможность попасть и в другие помещения монастыря, общаться с монахами и даже входить в их кельи. У великого миниатюриста Фра Герардо, работавшего для собора Санта-Мария д'Альфьоре и короля Матьяша I Корвина, он перенимает иллюзионистскую технику проецирования длинных теней, падающих от лампы, как об этом пишет в Азаре, которая ляжет в основу исследований тени и света, предназначенных для трактата о живописи. В последнем разделе о тенях использую рисунки, что находятся на столе миниатюриста Герардо в Санто-Марко во Флоренции. Приведенный фрагмент объясняет и загадочную лампу, упомянутую в одной из заметок того же периода. Это модель масляного светильника с несколькими изливами и регулируемым экраном позволяющим создавать различные варианты освещения мечту каждого художника. Наконец Леонардо встречается еще с одним адептом Савонаролы, Джованни Нези, вероятно, своим приятелем по старым добрым временам, входившим в круг Лоренцо Великолепного, Фичино и братства волхвов, а значит, одним из возможных вдохновителей так и незаконченного поклонения. Теперь в начале 1503 года Он один из приоров и мог бы помочь с заказами. Леонардо показывает приятелю рисунки, но Нейзи впечатляет только один. Ныне утерянный автопортрет углем, на котором художник предстает античным философом, вроде обожаемого Фичино Пифагора, типичным представителем Приско-Сапиентия, древнего знания. Вот как он описывает это в поэме, своем последнем философском морализаторском произведении. В угле я зрел искусством воплощенный, почтенный образ винчи моего, какого Делос, Крит и Самос не видали.